Глава одиннадцатая. «Горячо, горячо, обжигает, да что такое?» И я открыла глаза. Ночь. В раздвинутых шторах за окном видно звездное небо. Горячо руке, конкретно пальцу, на котором у меня кольцо связи. До меня медленно доходит, что надо сделать. Вспоминая инструкции Игнатия и поворачиваю кольцо камнем вниз, нажимая на него». Тут же раздается тихий, но возмущенный голос полковника. «Кира, до тебя невозможно дозваться!» «Так ведь ночь на дворе, я сплю, между прочим!» Не менее экспрессивно ответила я. «Ладно, извини», – проворчал полковник и продолжил. «Кира, сейчас возле твоего дома находятся трое неизвестных. Готовятся войти в дом. Не паникуй, мы окружили дом. Но желательно, чтобы они вошли». Надеемся, что Борис с ними. Будь внимательна. Соберись и жди в кабинете. Сделай вид, что спать не ложилась, а, например, читала учебники, чтобы у них не возникло подозрений. Портал держи наготове готове. Все. Я лихорадочно подскочила с кровати. Срочно одеться. Домашние брюки, длинная туника, шаль на плечи. Похоже на домашний учебный вид? Вполне, по-моему. Зову Демьяна и вместе с ним перехожу в кабинет. Сажусь не за большой стол у окна, а в кресло у маленького столика и открываю учебник. Лампа горит только у моего столика. В комнате мягкий полумрак. Жду. Напряжение такое, что, кажется, струна сейчас лопнет. Демьян сидит рядом и держит в руках какое-то заклинание. Выпросительно поднимаю бровь и киваю на его руки. — Сеть для ловли животных, — тихо отвечает Демьян. Ожидание становится почти непереносимым. Наконец, из холла доносится неясный шорох, но не от двери, а от большого окна, выходящего на веранду внутреннего дворика. Демьян качается крушенно головой, ведь это он накладывал защиту против проникновения в дом. Значит, маг, взломавший сейчас ее, довольно сильный. Теперь я уже сама чувствую и вижу нити поискового заклинания, которые, проникнув в кабинет, замерли полукругом вокруг меня. Я напряженно уставилась на дверь, но когда она начала тихо приоткрываться, склонила голову к учебнику, молясь, чтобы преступник не кинул сразу какое-нибудь заклинание. Здравствуйте, Кира, я же говорил, что найду вас. Слава богу, вначале решил поговорить. Поднимаю голову, делаю испуганный вид. Да и делать особо ничего не надо, на самом деле боюсь. Молчу. Ну, что же вы, Кира, или не рады меня видеть? Он издевательски ухмыльнулся. А я скучал после вашего внезапного ухода. Да еще и такую дорогую игрушку с собой забрали. Он укоризненно покачал головой. «Я намеревался за ту девицу вытребовать освобождение моего помощника, а ее потом продать оркам. А тут вы. Нехорошо». «Что вам от меня надо?» Наконец решилась заговорить я. «Вы же меня совершенно не знаете, и я только что попала в этот мир. Сама здесь ничего не знаю». «Это-то и ценно, дорогая Кира». За нашим миром я наблюдаю все сто лет, что нахожусь здесь. В том месте, где я перешел, окно перехода никогда не закрывается полностью. А на земле после сокращения окна остается много предметов. Об этом окне никто не знает, а я всегда жил рядом с ним. Но вернуться обратно невозможно. Сильных магов мир не отпускает. Сюда, пожалуйста, отсюда нет». Вначале я хотел вернуться, пытался много раз, но потом, видя, что происходит в моем мире, возвращаться передумал. Да и что делать на земле без магии и с короткой жизнью? не Я ведь попал сюда в страшное для России время. Там голод и разруха, а здесь мир и благодать. Смысл возвращаться? А потом, узнав, сколько здесь живут маги, и вовсе перестал горевать. Но прогресс земного мира будоражил меня. Это же надо столько всего изобрести за какие-то сто лет. Я мысленно ужаснулась и одновременно порадовалась, что мир так строг к предметным попаданцам. «Да за один калашников тут золотом осыпят!» Продолжал восторгаться нашим оружием маг. «А с несколькими автоматами весь этот мир можно завоевать. Правда, винтовки, которые мне удалось заиметь, через некоторое время приходили в негодность». «А патроны и пули всегда превращались в труху, но я собираюсь их усилить магически, и у меня уже есть успехи. Здесь ведь тоже изобрели и порох, и пули, и оружие, но до наших им далеко. Зато есть магия, она может все. А я намерен соединить ваше оружие с нашей магией, и некоторые успехи у меня уже есть». Я вспомнила ранение полковника, о котором рассказывала Анна. Да, это опасный успех. «Что же вы молчите, Кира? Вы мне нужны как помощник и консультант. С вашей памятью, вашей эрудицией... А вы начитанная барышня, я уже понял по вашей памяти. Простите, слегка сканировал вас, пока вы спали в подвале. Мы сможем многого добиться и заставить этот мир считаться с нами». Борис пока еще выжидающе уставился на меня. «Так вот почему и зачем ему нужна я. То есть не я, мои знания. Он их уже видел в моей памяти, поэтому и гоняется за мной», — поняла я. «Не знаю, что вам и сказать», — постаралась спокойно ему ответить. «Я не готова воевать всю жизнь. Я хотела просто жить, учиться, любить, растить детей. И чтобы они, мои дети, — тоже могли это делать, а не скрываться всю жизнь по пещерам во имя неизвестно каких целей. «Ах, вот как! Идейное и принципиальное, значит! Хотя что-то такое я подозревал сразу. То есть добровольно ты со мной не пойдешь!» Грубо переходя на «ты», ощерился Борис. «Боюсь, что это не в моих интересах и не совпадает с моими планами». Надеюсь, что мы говорим уже достаточно долго, чтобы все подготовились к захвату. И я направилась к двери, чтобы выйти из кабинета. Ноги и руки подрагивали, но я настырно держала лицо. Но не тут-то было. Борис резко схватил меня за руку, пытаясь остановить. Демьян бросил на него сеть. Борис отмахнулся от нее, как от мухи. «Да где эти чертовы маги?» – вопила я про себя. Бандит прижал меня к себе, готовясь открыть портал. Но я была быстрее. Мой портал, закрепленный на запястье, открылся первым, и нас выбросило в кабинете управления. Я проорала свое пока единственное заклинание, вложив в него все имеющиеся силы. Замри! Борис замер. Но не от моего приказа, или не только от него, На бандита вдруг обрушился вал воды, моментально превращающийся в лед. Передо мной мгновенно образовалась ледяная скульптура. Я лихорадочно оглянулась. В кабинете было много народу, а рядом со мной стояли Ярый и молодой парень, очень похожий на Прохора. пётр сообразила я, — и тьма уже привычно накрыла меня с головой. «Где Кира?» здесь не кричи давно она в обморке это не обморок это резкий выброс силы я подпитал скоро очнется короткие рубленые фразы но как много они могут сказать оказывается наш голос способен так много передать интонациями прохор обеспокоен переживает неизвестный который призвал не кричать спокоен расслаблен ярый напряжен озабочен, и чего-то ждет. Пора открывать глаза. Взгляд утыкается в высокий потолок, скользит по стене, попадает на окно и стол. Я лежу на диване. Ясно, управление кабинет полковника. Пытаюсь улыбнуться и сесть. Прохор опережает меня, садится рядом и, подхватив меня под мышки, усаживает, прислонив спиной к себе и обнимая одной рукой. «Кира, я с ума сойду, если ты будешь так рисковать!» Шепчет он мне на ухо, одновременно приглаживая волосы и поправляя шаль. «Все же обошлось!» Отвечаю ему, с благодарностью принимая заботу. «Кира!» Яры подошел ближе и внимательно смотрит на меня. «Как себя чувствуешь?» «Нормально, кажется. Слабость только и голова кружится». «Это пройдет!» Яра садится рядом с нами и берет меня за руку, слушается во что-то и потом говорит. «Молодец, Кира, научилась контролировать силу и не выкладываться досуха. Молодец!» Сказал еще раз и похлопал меня по руке. «Прохор, забирай ее и вези домой. Наши оттуда уже ушли!» И, обращаясь ко мне, строго приказал. «В академию сегодня и завтра не ходить!» «Ну уж нет!» Возмутилась я, пытаясь отлепиться от Прохора. «Я хочу сейчас знать, чем все кончилось. Имею право!» «Кто тут о правах?» – заходит в кабинет Игнатий и, улыбаясь, направляется ко мне. Целует руку, гладит по голове, как маленькую, и говорит. «У тебя теперь, Кира, очень много прав. Ты теперь графиня. Об этом еще объявят в торжественной обстановке официально». Но сейчас император велел поздравить тебя и выполнить все твои просьбы». «До меня не сразу доходит смысл сказанного, и я возмущенно говорю. Да я просто хотела узнать, поймали их или нет». «Поймали», – успокаивающе заверил полковник. «Благодаря тебе, твоему мужеству и отваге, бориса и его подельники сейчас в казематах императорского дворца. Оттуда не сбежишь» как ты сумела портал-то активировать? Хорошо, что мы тут ярого с помощниками оставили. Хотели все предусмотреть и угадали. Сама не знаю. Просто сильно не хотела снова к Борису попадать. И как те девчонки у орков оказаться? Да ты же тогда мне с этим порталом всю душу вытряс. Носи, да носи постоянно. Вот я его и носила всегда на запястье, «А когда бандит свой портал начал открывать, я изловчилась и на камешек нажала. Мой открылся быстрее!» — сообщила я всем известный факт. «Молодец!» — опять чмокнул меня в макушку Трофимов. «А о девицах не беспокойся. Их давно нашли, и сейчас идут переговоры об их выдаче. Если сами захотят, вернуться Я удивленно воззрелась на него. А ты думала, все не так просто. Это же не первый случай, давно уже происходит. Орков женщин мало, вот и воруют, и покупают, и соблазняют. Многие женщины там приживаются, назад уже не хотят. Так-то, заступница. И он шутливо щелкнул меня по носу. Прохор тут же отреагировал. Но-но, не посмотрю, что ты начальник, Игнатий. Тот рассмеялся и отошел к своему столу. «Ладно, герои, слушайте, что было. Когда ты, Кира, согласилась на помощь, и тебе выдали артефакты, мы установили за тобой слежку. Так надо было!» Погасил он попытку моего возмущения. «За тобой скрытно наблюдали везде. Ждали появления Бориса или его людей. Но ты всегда в академии, и к тебе там трудно подобраться. Тогда дали Прохору задание вывести тебя в поместье». «И правильно сделали. Бандиты на тебя тут же навесили маячок. Но в поместье ты пробыла мало, хотя мы думали, что они попытаются выкрасть тебя там. Им, наверное, тоже ждать надоело, и они рискнули выкрасть тебя из дома. Но мы уже плотно за ними наблюдали. У Бориса людей почти не осталось, ему сила твоя была нужна». Я вздрогнула, представив последствия. А Игнатий, сочувственно взглянув на меня, продолжил. «Когда они к дому подошли, я тебя и разбудил. но дальше ты и сама справилась, молодец!» «А кто его в лед превратил?» «Яры с Петром», — Игнатий улыбнулся. «Они тебя ждали, а тут вы вместе, и ты орешь «замри!» А Петр, он же стихийник, взял его, водой окатил, хотел магические настройки сбить, а Яры заморозил. «Хорошо получилось!» Я вздохнула свободней. «Теперь все? Можно жить спокойно?» «Теперь все!» — засмеялся Игнатий. «А насчет спокойно? Я сомневаюсь. Уж слишком у тебя деятельная натура. Не знаю, как Прохор с тобой справляться будет. Когда помолвка-то?» — обратился он уже к нам обоим. Я покраснела, а Прохор заявил. «Когда будет, тогда и скажем». И, погладив меня по голове, поцеловал в макушку. Я покраснела еще больше, хотя, кажется, уже и некуда было. Потом Прохор отвез меня домой, и вся эта долгая и тревожная ночь плавно перешла в раннее утро. Но я этого уже не наблюдала, а уютно сопела в своей спальне, охраняемое верным домовым. Хорошо дома, хорошо спать сколько хочешь, делать что хочешь. Да, не получается, однако, что хочешь. Вот сейчас приходится вставать и идти навстречу Соне, которая рвется ко мне, ругаясь с Демьяном. Как-то незаметно они сдружились. Соня, Прохор и Демьян. И частенько составляет коалиции против меня, но и бурно выясняют отношения, особенно Соня. Я уже умытая и одетая вышла из спальни навстречу Соне. Ты чего тут шумишь? Кира, тут в академии такое творится, «Говорят, что послезавтра приезжает наследник с каким-то указом императора, и в честь его приезда будет торжественный прием и бал. Представляешь?» «А это что, такое важное и редкое событие?» «Ну, Кира! Это же наследник, и он не женат!» «Сонечка, боюсь, что этот факт не имеет к нам никакого отношения», – улыбнулась я ей. «И как же твой Григорий?» – подначила я ее. Соня смутилась, но чисто по-женски ответила. «Григорий – это Григорий, а наследник – это... это... это мечта!» «Вот!» – и она обиженно замолчала. Я обняла ее за плечи. «Не переживай, мы же пойдем на прием?» «Пойдем, и ты будешь там блистать!» «Обещаю!» «Кстати, ты почему не в академии?» «Меня к тебе приставили!» «Велели съездить в магазины или к портнихе, но чтобы наряды приличные, как сказал Игнатий, у тебя были. Так что собирайся, сегодня у нас день дорогих покупок». И Соня ехидно улыбнулась мне. После завтрака мы начали наш поход по магазинам, который длился почти весь день. Я устала, расклеилась, никакие покупки не доставляли мне удовольствия. Я хотела домой». Зато Соня была совершенно довольна и с коварной улыбкой заводила меня во все новые и новые магазины. Ткани, белье, готовые платья, обувь, украшения. Я перестала сопротивляться и реагировать на окружающее уже после третьего захода, отдав всю инициативу в Сониной руки. В конце концов, она местная. Ей виднее, как наследника империи встречать. Вечером... Я, отмокшая в ванне, задобренная демьяновыми плюшками, которыми он нас изредка радовал, сидела в гостиной в кресле и наблюдала за Соней, которая демонстрировала мне наши покупки и предлагала мне выбрать мой вариант наряда. И как бы я ни отказывалась, но умом понимала, что придется и выбрать, и пойти, и даже выражать радость и счастье. Поэтому сосредоточилась и выбрала синее с жемчугом и серебром. Мне темные шатенки с карими глазами, такой насыщенный синий был к лицу. Матовые белоснежные туфли с серебряными пряжками на высоком каблуке, такого же цвета сумочка, отделанная серебром, и длинные белые перчатки составят мой выход на этом приеме. Все, теперь с чистой совестью можно заняться другими делами. В день приема я все-таки пошла на занятия, хотя Прохора Демьяна уговаривали еще отдохнуть. Но я подумала, что пропускать занятия не в моих интересах, и ушла в академию. Первая пара по травоведению прошла спокойно. Мне очень нравился предмет и преподаватель, магистр Ирина Грибова, спокойная, доброжелательная дама неопределенного возраста. Вначале я удивилась такому предмету на целительском факультете, но все оказалось просто, здесь не были в ходу таблетки и другие химические препараты – И то, что у нас в медвузах изучали на фармакологии, здесь изучали на травоведении. То есть изучали, чем можно лечить, кроме магии. Мне это было страшно интересно. Сколько, оказывается, полезного содержат в себе обычные, казалось бы, растения? А уж способы готовки различных препаратов меня, как несостоявшегося, но все же химика, просто покорили – Вытяжки, настои, отвары, мази, кремы, сушеная пыль и еще много чего. Магистр, видимо, интерес поощрительно улыбалась и все чаще просила задержаться в теплице с особо редкими растениями. Я с удовольствием соглашалась, так что наше с магистром расположение друг к другу было взаимным. А вот вторую пару я ждала с некоторым напряжением, Так как теория магии с новым преподавателем стала понятнее, но гораздо обременительнее. Александр Фамин пользовался нешуточной популярностью у девиц, и мне не хотелось попадать под их неадекватные действия. Но делать нечего, занятия есть занятия. Я, вздохнув, направилась в нужную аудиторию. У двери в аудиторию толпились барышни и обсуждали сегодняшний прием и возможных присутствующих на нем перспективных мужчин. Постоянно слышались имена наследника, магистров имена, Петра Смирнова, что меня очень удивило. Надо будет у Сони поинтересоваться. Больше всего старалась, конечно, группочка Милены. Не обращая внимания на этот ажиотаж, я прошла к своему месту и тут меня заметили». «О, посмотрите, кто появился! Тихоня-тихоня из-под тишка к магистру подбирается и иномирная дрянь!» «Что? Вот засранка мелкая, никак не успокоится!» Озверела я и бросила в Милену заклятием немоты, которому научил меня Илья. «Помолчи немного, нехорошая девочка, а то воздух портишь!» Язвительно заметила я и, стараясь казаться спокойной, села на место. Одногруппники онемели, переводя глаза с меня на Милена. Я же, не обращая ни на кого внимания, готовилась к лекции. Милена, надувая щеки, пыталась что-то сказать, а скорее проорать, да только силенок не хватало. Вдруг шепотки вокруг стихли, и наступила просто гробовая тишина. Я повернула голову. Вошедшие в аудиторию магистр Фамин и ректор с удивлением рассматривали Милену. Группа молчала. — Ну, — ректор перевел взгляд на нас, — и что это значит, кто мне объяснит? Я не привыкла прятаться за чужими спинами и обычно старалась отвечать за свои слова и поступки, поэтому, вздохнув, куда деваться, надо было думать о последствиях, встала и ответила. — Это воспитательный момент, господин ректор, пройдет через час, заклинание немоты, и осталось стоять, ожидая вердикта и он последовал. «Студентки зотовой и Флери, зайдите ко мне после занятий». Небрежно махнув рукой, он снял с Милены мое заклятие. «Господа студенты, я пришел предупредить вас, особенно тех, кто идет на прием, о подобающем поведении во время визита наследника», обратился он к нам. «И вижу, что сделал это вовремя», перевел он взгляд на меня. Я пожала плечами и отвернулась к окну. «Могу вообще не ходить, мне это не интересно. Ректор вышел, и магистр, который все это время молчал, начал лекцию. Я уткнулась в тетрадь, решительно не желая ни с кем общаться. Сегодня лекция была посвящена построению простейших заклинаний и стандартным рисункам заклинаний. Оказывается, у всех заклинаний есть некая общность, изначальная конструкция, придуманная когда-то как простейшее заклинание – Со временем оно обросло дополнениями, условиями и стало сложным. Вот эти первоначальные заклинания мы сегодня и рассматривали. Их было не так много, около 20. Например, заклинание частоты, которое я часто видела в исполнении Демьяна, изначально выглядело как круговой пас с рукой, с обязательным условием четкого соблюдения контакта концов и последующего вброса силы в круг. Но потом добавились условия щадящей жесткой чистки, условия сухой влажной чистки, условия краткой долгой чистки, и в результате бросая заклинание частоты, маг вначале должен создать довольно сложную структуру и только потом наполнить ее силой. Правда опытные маги делают это на раз, но ну, а нам надо тренироваться. А вот почему у Демьяна чистит вихрь, у магистра щетка, у Алены веник, а у меня подобие пылесоса, это зависит от фантазии мага. Что представят, тем и чистят. После внушения ректора лекция прошла спокойно. Ни сама Милена, ни ее подружки меня не задевали. Но после занятий пришлось идти к ректору. Я не чувствовала себя виноватой ни в чем и спокойно подошла к кабинету. Секретарь кивнула на дверь и продолжила раскладывать какие-то бумаги по папкам. Стукнув в дверь два раза и услышав «войдите», спокойно зашла в кабинет. Милена находилась уже там. Я молча встала у входа. Ректор тоже молчал, наблюдая за нами. «Во мне нарастала какая-то поперечность. Ведь я совершенно не виновата, а вынуждена стоять тут и ждать наказания. Унизительная и несправедливая ситуация» но извиняться и просить прощения не буду, пусть хоть отчислят». Отвернулась и уставилась на книжный шкаф, занимающий всю стену. «Госпожа Зотова», – раздался голос ректора, – «слушаю ваше объяснение». «И я не виновата, я ничего ей не сделала, это она, дикая чужачка, напала на меня!» Раздались за моей спиной рыдания. «Детский сад, честное слово», – сказала я, поворачиваясь к ректору. «Господин Черновит, если в качестве наказания будет запрет на посещение приема, то я готова его принять. Я понимаю, что не имела права применять магию в стенах Академии. Готова понести заслуженное наказание. Надеюсь, госпожа Зотова также учтет эти обстоятельства, и у меня больше не будет повода применять заклинания Я выжидающе взглянула на ректора. «Ну что ему стоит пойти навстречу и отпустить уже нас?» Милена тоже с надеждой уставилась на ректора, добавив «однако». «А вот видите, она сама созналась». Однако ректор, хмуря брови не торопился нас отпускать. Я совсем упала духом, не сдержалась и из-за такой ерунды теперь доставлю неприятности Златову, он же за меня ручался, и домашним будут переживать за меня. Ну что ж, придется принять последствия необдуманного поступка». Я подняла голову и прямо взглянула на ректора, не отводя глаз. А он смотрел на Зотову. Итак, госпожа Зотова, я давал вам возможность с честью выйти из ситуации, но вы не использовали ее. Может быть, вы забыли или не знали, что я менталист, и все ваши мысли для меня открытая книга. Милена вдруг побледнела и беспомощно оглянулась на меня. «Я не хотела! Извини, меня заставили! Простите, господин ректор!» И она зарыдала уже по-настоящему и в голос. Я перевела недоуменный взгляд на ректора, но он только недовольно прищурился и велел Милене выйти, сказав, что приказ о ее наказании вывесят на доске. Милена, продолжая рыдать, вышла, а ректор обратился ко мне. «Кира, я понимаю ваше нежелание разбираться с такими вопросами», Но вам здесь учиться пять лет. Не будет ничего зазорного в том, что вы сразу обозначите круг ваших друзей и знакомых, чтобы прекратить вот такие мелкие попытки обидеть вас. Зотова принадлежит к высшей аристократии, но вы сейчас и сами графиня. Друзья ваши, Златов, Трофимов, Смирнов, занимают не последнее место в империи. Вы не безродная. И намерянка, да» но уже принято этим миром и уже многое для него сделавшее. Так что выбросите ваши комплексы из головы и идите готовиться к приему. С вами хочет познакомиться наследник. Не надо его разочаровывать». Я, благодарно взглянув на ректора, за то, что разобрался, за то, что поддержал, сказала спасибо и вышла из кабинета. «Так и быть, не будем разочаровывать наследника».